Часть восьмая. Воспоминания не обнимешь. Глава 59. Когда моя дочь Грейс училась в третьем классе, она как-то спросила, «Папа, а почему ты не пьешь вино вместе со всеми взрослыми?» И это был действительно хороший вопрос. Грейс быстро уловила, что когда у нас гости, или когда мы ужинаем где-то, все остальные употребляют алкоголь, в том числе Сьюзан, конечно. Люди спрашивали, как я буду рассказывать детям о собственном черном прошлом, полном алкоголя и наркотиков. И вопрос Грейс дал мне возможность приоткрыть эту завесу. Дорогая, это очень хороший вопрос, и я рад, что ты его задала. Видишь ли, у меня аллергия на вино. Если я выпью один только бокал, придется выпить еще один. Два бокала могут превратиться в четыре, и из-за аллергии мне захочется выпить все вино в доме. Потом я отправлюсь в магазин, чтобы купить все вино, какое там только есть, и выпью, и его. А потом наверняка начну сходить с ума и на время стану совсем не похож на твоего папу. — О, — сказала она, — тогда тебе лучше не пить даже бокал вина. — Дорогая, вот и я так полагаю. Вернувшись из тура в конце 2005 года, я обнаружил, что наличие двух маленьких обитательниц придает моему дому гламурный оттенок. Постоянно слышались ровно три восклицания. Мила, боже мой! О! Я забросил надежды на то, что дочки станут закоренелыми фанатками Маринерс или любителями пеших походов в дикие края. К тому же на тот момент их совершенно не интересовали гитары, но мне нравилось, что им всегда что-то было от меня нужно, даже если речь шла о простых объятиях. Я понял, что живу той жизнью, о которой всегда мечтал и который в свое время, мучаясь алкогольной и наркотической зависимостью, щел недостижимой. Вот он, мой забор из белого штакитника и все, что идет в комплекте. Забор у меня на самом деле был из черного кованого железа, но не суть. Дочки уже несколько лет просили завести новую собаку, но до сих пор мы со Сьюзан отвечали отказом. Теперь мы решили, что настало время для питомца, ну хотя бы в качестве подарка на ближайшее Рождество. Однако мы много путешествовали всей семьей, жили то в Лос-Анджелесе, то в Сиэтле, а я много раз летал с Хлоей и знал, что полеты в отсеке для домашних животных не доставляют удовольствия собаке. Если мы собирались завести собаку для детей, то надо брать такую, с которой пустят в салон самолета. Но я не самый большой любитель вечно тявкающих комнатных собачек. Мы принялись листать книги о породах, в восторге от перспективы появления в доме нового маленького мужчины. Решили, что заведем кабеля, чтобы выровнять соотношение эстрогена и тестостерона во владениях маккаганов. Однако в описаниях мелких собачек неизменно встречалось предупреждение, что ее лучше не брать в дом с маленькими детьми. В конце концов мы нашли пса, в которого сразу влюбились. Это был кавалер Кинг Чарльз Спаньель. Прекрасно ладит с детьми и не тявкает. Все, берем. Следующий шаг был через интернет разыскать заводчиков неподалеку от места проживания потенциального Санта-Клауса, то есть меня. Я быстро усвоил, что заводчики маленьких собак — странный народ. К примеру, мне прислали фотографию щенка на продажу, и он был одет в розовое платье, точь-в-точь, как у его владелицы. У другой заводчицы не было компьютера, как и у ее друзей, но она сказала, что готова встретиться со мной в магазине «Кмарт», неподалеку от захудалого городка на востоке штата Вашингтон. А потом мы вместе поедем к ней в питомник, всего каких-то 60 миль. Слегка перебора. К счастью для нас, рождественским утром Санта все же принес щеночка. И дочки были без ума от радости. Они быстро договорились о кличке, накануне зашли на сайт NORAD, чтобы отследить Санта-Клауса и обменялись электронными письмами с эльфом по имени Бакли. Итак, собачку зовут Бакли. И да, такой сайт действительно существует». А я занялся лечением хронического синусита, из-за которого в последние годы сделался чересчур метеозависимым. Мне сделали компьютерную томографию у специалиста от ларинголога в Лос-Анджелесе, и оказалось, что мои носовые пазухи совершенно не в порядке. Местами полностью заблокированы, где-то выжжены и не в состоянии защитить организм от микробов. Это объясняло, почему, заболевая, я раз за разом был вынужден прибегать к антибиотикам. Доктор предложил выжечь лазером рубцовую ткань, сформировавшуюся за годы употребления кокаина. Я был готов на все, лишь бы избежать болезней и перестать пропускать тренировки. Единственное, что вызвало опасения, моя склонность подсаживаться на любые лекарства, но, к счастью, на этот раз обошлось. Забавно, что за жизнь я перепробовал почти все таблетки, но каким-то чудом не стал зависим от обезболивающих. Сама операция заняла всего часа два. Хотя я, конечно, был в отключке и потребовался еще час, чтобы отойти от общего наркоза. Во избежание кровотечения все плотно забили ватой. И в течение трех дней из носа свисали длинные нити. Только за них можно было вытащить ватные пробки. В итоге я вообще не мог дышать носом и не был к этому готов. И приступ клаустрофобии чуть не довел меня до панической атаки. В общем, когда пришло время вытаскивать вату, я вздохнул с облегчением но врач взялся за первую нить. О, черт! Я так дернулся, что едва не впечатался головой в потолок. Первый рывок ощущался так, будто мне в мозг нож вонзили. Я чуть не обделался, клянусь, такая мерзость. Вскоре после операции мне позвонил Джерри Кантрел из группы «Эллис и Чейнс». Не хочу ли я поиграть у них на ритм-гитаре на паре концертов-реюнионов? Я дружил с парнями из группы с тех пор, как они закатили вечеринку у меня в доме после своего первого концерта в Лос-Анджелесе в 90-м году. Я не понаслышке знал, каким горем обернулась для них потеря вокалиста и собрата Лейна Стейли. Он скончался от передозировки. Лейн был настоящим львом, человеком с нежной душой и злым чувством юмора. Как Энди Вуд, как Биг Джим, как Тодд Крю и Уэст Эркин. В группе никто не был уверен по поводу дальнейшего существования после смерти Лейна. Музыканты слишком хорошо понимали, как воспримет эта часть поклонников. Продолжать выступать без Лейла — это своего рода святотатство. Но хотя смерть вокалиста и была печальна, лично я не думал, что это означает конец группы, изменивший ландшафт современной рок-музыки. Наверное, мое мнение немногие разделяли, особенно в Сиэтле. Но я искренне верил, что парни должны двигаться дальше. Им все еще есть что сказать миру рок-н-ролла. В эпоху предсказуемого и заранее распланированного корпоративного рока нам чертовски нужна группа Alice in Chains. Я с головой окунулся в песни Alice in Chains. Мой собственный критический взгляд на их материал, да что там, на каждый риф, открыл для меня удивительное мастерство группы именно в смысле написания песен. Я был по-настоящему польщен тем, что теперь связан с этой музыкой. Концертные выступления вместе с Элли Chains весной 2006 года стали одним из важнейших моментов, пережитыми мною как артистом. И добавить к этому нечего. Когда в группе появился новый вокалист Уильям Дюваль, музыканты поверили в себя. Я сам ощущал, что в них будто вдохнули новую жизнь. В том мини-туре с Элли Сенчейнс я нашел для себя окончательный ответ на вопрос — Зачем и как пишут музыку. Сами же выступления были воистину трогательными. Причем все, без исключения. Джерри Кантрелл подытожил этот период в одном интервью, состоявшемся несколько лет спустя. «Во что я верю?» «Да вот во что. В жизни случается всякое. Это правило номер один. И каждый, кто живет на планете, знает об этом. Правило второе. Все редко идет так, как вы планируете. Третье. Всех в какой-то момент сбивает с ног. Четвертое и самое важное. После неприятностей нужно вставать и идти дальше. Просто продолжать жить. Примерно тогда же я решил, что мне нужен еще один источник физических страданий. Той самой хорошей боли. И пробежал марафон. Куда я мог двинуть дальше? Что ж, книги о горах и альпинизме к тому моменту стали моей страстью. Я читал «В разряженном воздухе», а еще «Прикосновение к пустоте» Джо Симпсона и классическую книгу Альфреда Лансинга «Выносливость. Невероятное путешествие Шеклтона». Следующий шаг нарисовался сам собой. Испытать себя в горах. Друзья нашей семьи Ричард и Лори Старк, владевшие компанией Хром Хартс, подружились с начинающим альпинистом Тимом Медвецем. Уже покорившим Эверест Однажды на вечеринке они познакомили меня с Тимом И так родился необычный альпинистский дуэт Тим, известный многим как Байкер Тим Из сериала телеканала Discovery Channel Эверест Стал моим наставником И мы освоили несколько местных вершин В Южной Калифорнии Начав с горы Болди Высотой 10500 футов И пика Альта В 11500 футов Следующей целью я наметил гору Рейнер Недалеко от Сиэтла Я учился пользоваться кошками и веревками, тренировался выживать на большой высоте и привык спать в обнимку с костимом, в крошечной палатке, в горах. В середине 2006 года музыканты Velvet Revolver вновь собрались на репетиционной базе, чтобы приступить к написанию песен для второго альбома. Ходили слухи о реюнион группы Stone Temple Pilots в каком-то неопределенном будущем, хотя Скотт не сказал об этом напрямую ни мне, ни другим парням. На первый взгляд это не было проблемой, хотя раздражало, что эту информацию держат в секрете, и малоприятное поведение Скотта создавало в группе напряженную атмосферу. В тесном коллективе это может привести к серьезным последствиям. В процессе написания песен для нового альбома в группе вспыхнули новые разногласия. Во-первых, Скот потребовал, чтобы на этот раз он писал все тексты песен, и мы неохотно согласились. Я полагал, что это пустая трата талантов всех остальных музыкантов. К тому же пришлось учиться писать музыку по-другому. Ведь до сих пор именно замыслы текстов определяли процесс. Ладно, на эту уступку я мог пойти, чтобы мой товарищ по группе был счастлив. Затем Скотт заявил, что хочет увеличить свою долю в издательских правах, поскольку пишет все тексты. О боже, это было так похоже на все, что происходило с Гансен Роузес. Успех порождал жадность» и манию величия. Однако я решил, что если мы сядем и обговорим ситуацию, то сможем найти приемлемый компромисс. Я знал, что Скот умный парень и прислушается к доводам разума. Я продолжал названивать ему, оставляя на автоответчике сообщение в духе «Давай сходим, попьем кофе, поговорим об этом с глазу на глаз». Наконец, не получив ответа, я отправил ему мейл, где прибегнул к аналогии, чтобы выразить мое отношение к его требованию. Группа парней строит дома вместе, но внезапно один из них начинает настаивать на том, что будет делать крышу в одиночку, хотя до этого они все вместе делали первоклассные крыши. Остальная часть команды соглашается заниматься фундаментом и стенами, пока этот парень кладет крышу. И вот дом достроен, но парень, делавший крышу, просит больше денег. По его словам, крыша — самый важный элемент, поскольку защищает дом от дождя. Ты бы назвал это справедливым, Скотт. Бизнес, по большей части, это диалог и компромиссы, и я предлагаю нам, как группе, прибегнуть к этим инструментам. Ответа не последовало. Проблема так и не решилась, но запись альбома, получившего название Libertad, мы закончили. Накануне его выхода, в июле 2007 года, мы должны были принять участие в телешоу Джимми Киммелла. После шоу предстояло разбирательство. На собрании группы в номере отеля «Рузвельт-хотел» всего в паре минут ходьбы от студии Киммела на Голливудском бульваре. Я все еще надеялся, что мы сможем спокойно сесть и обсудить все, как деловые люди, потому что терпеть не мог крики и вопли вместо переговоров. К сожалению, Скотт был пьян, и о спокойной дискуссии речи не шло. Мы ни о чем не договорились, а Скотт и Мэтт сцепились так, будто вот-вот начнут решать проблемы кулаками. Я ушел из номера. Именно тогда, чтобы предотвратить катастрофу. В дело вмешался наш менеджмент. Вероятно, они понимали ценность веливет револьвер как и то, что если Скотт поднимет руку на Мэта, то их, менеджеров, услуги больше не потребуются. Менеджеры существенно сократили собственные комиссионные отчисления, чтобы удовлетворить требования Скотта. Самого Скотта, казалось, забавляют переговоры менеджеров с музыкантами. Но мое мнение... Менеджеры должны были переубедить его. Хотя они действительно хоть что-то делали, и я к такому не привык, надо сказать. В июле 2007 года, примерно в то же время, когда мы появились на шоу Джимми Киммела, умер мой отец. Я рад, что мы примирились в последние годы его жизни. Мы тепло общались при встрече. Он был хорошим дедушкой. И Грейс, и Мэй определенно выиграли от того, что узнали его. Теперь я остался единственным взрослым мужчиной в жизни дочерей. Быть отцом — это значит постоянно учиться, и многое из того, что я считал само собой разумеющимся, пришлось отвергнуть. Я действительно не имел ни малейшего представления о том, что меня ждет. Порой приходилось вести себя как мужественный мужчина, а в другие моменты проявлять чувствительность и мягкость. Раньше я оценивал мужественность по тому, как человек проявляет силу в опасной ситуации но много позже понял, что такая бравада, как правило, прячет страх. Потом я стал видеть самый главный вызов — суть мужества в честности с самим собой и другими, в умении быть откровенным и правдивым в действиях, в отношениях с семьей, с друзьями и деловыми партнерами. И все же я никак не мог разобраться до конца в этом противоречивом наборе качеств. После рецидива наркозависимости я заключил для себя, что быть мужчиной — значит быть заботливым мужем, ja, zo.